Не можешь дать в нос кулаком? Бей башкой. Кусайся. Возьми с собой кусок трубы. Скажете, что это злодейство? Отнюдь. Все вполне в рамках подростковых правил. Поверьте, порой жизнь изменяется за секунды. За те самые, когда обидчик понимает... что он уже не будет больше издеваться над малышом. Малыш уже не хлюпик и слабак, когда у него в руках кусок трубы. Давайте теперь поговорим немного о тактике и технике. Для понимания того, что же из них важнее, предлагаю провести эксперимент. На стол ставится тарелка с супом. Испытуемых назовем технарь и вариативный тактик. Технарь, не задумываясь, берет ложку и аккуратно пожирает халявный супец с явно довольным видом. Вариатор, на секунду замерев, неожиданно опускает морду лица в тарелку, отпивает половину ее содержимого, затем берет тарелку в руки. И хлебает через край. Потом, вытерев рукавом губки и прочее, говорит. Я и ладошками могу, но больно горячий. В результате получилось, что суп съели оба. Но техник не обляпался. Впрочем, тактик решил задачу сугубо индивидуально. С огоньком и живостью. причина которых заключается всего-навсего в том, что он не знал, как надо ложку держать. А вы как супы кушаете? Ах, через соломинку? Восхитительно. Сперва стратегия, потом техника. За ними тактика. И никак иначе, видимо, нельзя. Сначала новобранец узнает, чем, собственно, собирается заниматься. То есть, какова целевая установка, суть которой в том, чтобы отправить противника в нокаут, причем, желательно, ногами. Да-да, извините, ведь это уже тхэквондо, а не кой. Вот это как раз и относится к области осознания стратегии. Затем человек познает способы решения данной задачи. А это есть осмысление и привитие техники. И только на пике познания он будет способен размышлять о вариациях применения этой техники. что и есть тактика. Без сомнения, пистолетом можно колоть орехи. Но как замечательно он стреляет, а сколько имеется положений для выполнения этой задачи. Громила с кулаками до колен, основным ударом которого является левый прямой с издевательским названием стопинг. явно болел корью, когда все изучали, как, собственно, надо входить с ударом в цель и вкладывать ногу при правом прямом, ну или боковом. Все это пропустив, он был вынужден работать на том арсенале, который у него есть, и искать иные пути к победе. нежели один удар, один нокаут. Вот и кормит он своих закадычных соратников левой. Благо машина здоровенная. Пойди поищи такую. А накормив, слегка тычет в лобик и шепчет спать. После этого они, в общем, и спят. Самое гениальное в том, что делает данный боксер, Это вязкий моментальный клинч. Как он сам признался, обещал маме, что не буду получать в голову. Вопрос. Клинч – это бокс или все-таки то, за что наказывают?